Я взял в руки зиплок Достал оттуда цветок размером с палец Oh, shit. Все вы это достали Зеленой шалью окутан район спальный Взгляд стал холодным, растут высотки Пульс под сотку, Кусь, пусть просохнет Бабела на охотники сбиты с толку Раньше были псы, теперь стая волки Раньше были менты, теперь стали копы На руки пинты и идут в лобку. И этот бит в голову летит монтировкой Чей-то сладкий сон, разбив на сколки. Опасно, как грязь на кроссовке Бьющего опа разъебашенной фарш морде По щелчку зажигалки на пользу пошло тебе Это злое дерьмо, не снежок прошлогодний Ты закричи, ты И примешь это покорно через бонки или будний. Я спокоен, присел поудобней Ладони собраны лодкой, паровоз добрый На востоке солнце восходит Светится заснеженный город, дымятся заводы От Уральских гор до Бангкока Паровоз долгий, долгий, долгий Это закрывает тяжелые веки Мысли рождают форму слова человека Мне нужен луп-режим, записи трека, то, что тянет ко ну тебя рвем с самого верха Прием, прием, связь, Камбоджа, Лаос, Бирма Алло, малло, здесь банк, Зилая наша фирма Первый объект взорван, останови нас Попробуй этот здоровый дымящийся ствол Ты гивал понимал, аусин, чичи, бэм, бэм Аз квартала на квартал, ты мне с музыкой запу, сладки и свежи. Ты кибал и понимал, аусин, ч-ч-ч, бэм-бэм, неизбежен. на квартал, ты мне с сладки и... yeah. На расклады держи, у меня всегда взгляд свежий Внутри стальной стержень, что мою осанку держит Если будешь вежлив, то тебя поддержит С побережья Смолина или дворов надежды Неизбежно, трек крутится раз за разом По проводам, попадая не в массы, а в разум Опоздна. Ставить это дерьмо, если в мясо Может замкнуть плата И не сложится пазл Все ясно, где движение, где коляски Кто имеет интерес И какой по факту Не довес легкий путь ебать репутацию Экономь сэнси, но не на этих пациках Монахи точат стиль, крутя под Придерживая патрон двумя пальцами Взрываем так, что потом вас потрясывает Я бросаюсь под экспресс ананасовый Я Каниструй огонь вспыхнул быстро Я отпустил поводок и пес в горло впился Я обнажил лезвие и оно высекло искры Этот стиль как кристалл небодяжен чистый Я был кое-где и видел там кое-что Теперь знаю, что все давно предрешено Это понять тяжело, надо стать тишиной Вдохнуть полной грудью, пройти путь большой Я ухожу далеко, там готовлю любовь Пробую все, но ничего не беру с собой Кто-то слышит, пишет все это моей рукой А я называю это фатальной судьбой Это так трогательно, когда на небе над озером вместо стаи чая копоть видна Из огромных труб тянутся серые струи О мой друг, это просто мы скручены, курим Легавый галет, но он нас не забашит Ведь чистый налик в наших купли-продажах А, а запах-то какой заебовый У меня шлюни побежали от этого слова Индика, да еще и пролечены. Базар Азира — это серьёзные вещи, обладающие силой. В СИП Покус. твой силос — это у, -ч... Это у 7 ч и Бомб Сила. Четыре щит. В джунгли не спят — это инстинкт. Из Бангкока в Танкоград — пацанам мир. Респектуют Камбоджа, Лаос, Бирма. Треугольник Камбоджа, Лаос, Бирма. Килограммы того, что не для эфира. Я Теперь я знаю, как убить пила. Неважно, коп он или драг дела Слава богу, на рис мне хватает филок Плюс, нас накрывает тут нехило Пламенный привет братьям с Я мафака, welcome to the jungle village yeah. Теперь я жалю, как скорпион Вокруг лишь ганжей, и опиум. Здесь нет айфонов и нокий Это же злой оригинала, не копия Теперь я жалю, как скорпион Вокруг лишь ганджа и опиум Здесь нет айфонов и Ноки. Это Жека злой оригинал, а не копия